Опасность поедания сахара. Но накопление липидов имеет свою опасную сторону. Если липиды своевременно не сжигаются, то в организме появляется много активного кислорода. Соединения кислорода называют научным словом оксиданты. Жировые отложения, если их не расходовать, ведут к появлению оксидантов. Знали это давно, но только в 1956 году Деннэм Харман смог предположить, что кислород разрушает не только объекты неживой материи, но и разрушает ткани организма. Это одна из причин старения. Новая теория вызвала настоящую лавину исследований. Прошло полвека, накоплен огромный экспериментальный материал, в котором ещё предстоит разбираться и разбираться. Но достаточно очевидно. Одной из наиболее характерных особенностей пожилого возраста является жировое перерождение нежировых тканей. В первую очередь опасно перерождение костного мозга, печени, поджелудочной железы и мышц. К концу среднего возраста воды в тканях становится меньше, а жира больше. Жир уже не сжигается в клетке, скапливается в цитоплазме. То есть, попросту говоря, жировые ткани перерождаются в жир из-за недорасходования энергии. Что делать? Вариантов два: расходовать энергии побольше или принимать специальные средства. Разумеется, принимать таблетки проще всего. Никаких усилий совершать не надо. В результате биологически активные добавки БАД Сжигатели жиров активно выбрасываются на рынок. Многие врачи назначают антиоксиданты ещё до того, как они становятся реально нужны, как профилактика болезней возраста. Насколько полезны эти бады, можно спорить. Спорят и сами врачи. Злые языки говорят, что главная причина приверженности некоторых врачей к бадам объясняется просто материальной поддержкой производителей бадов. Все отругиваются, обзывая противников консерваторами и ликаришками. Если даже бады и правда помогают, есть более естественные и более дешёвые способы разбираться с накоплением оксидантов-убийц. На наш взгляд, более разумным является подход, предлагающий к концу репродуктивного возраста снизить потребление энергетических субстратов и увеличить их расходование. Для этого достаточно обыкновенной ежедневной утренней зарядки, причём желательно сделать эту нагрузку постоянной. Людям позднего среднего и старшего возраста настоятельно рекомендуется также снизить количество насыщенных жирных кислот и увеличить содержание рыбьего жира в рационе питания. Так думает доктор биологических наук Заведующая лабораторией липидного обмена Российского научно-исследовательского института геронтологии Росздрава. У предков не было ни докторских степеней, ни бадов, ни компаний и фирм, втюхивающих бады, но растительная пища у них была. И выбор между активностью и сидением на месте тоже был. Умный, но толстенький человек, питающийся в основном мясом, Неизбежно будет стареть рано и тяжело, особенно в неподвижности. Он раньше состарится и умрёт, чем может быть и более глупый, но тощий. Кстати, неандертальцы явно были мясоеднее сапиенсов. Они были массивные с рыхлыми тканями, при неподвижности их мышцы быстро накапливали жир. Значит, они были менее долговечны. меньше и менее активно жили после рождения детей и внуков. Употребление более разнообразной пищи людьми современного физического типа давало им ещё и такое преимущество: более долгую жизнь и большую активность в зрелые годы. Ведь советовать охотнику есть поменьше мяса и жира примерно то же, что советовать ему побыстрее умереть с голода.